Глава 4 Первое правило Нинуба. День первый. Уровень 0 Первое правило Нинуба гласит. Тщательным образом проверяй точку привязки вне безопасной зоны. Обойди ее по кругу. Потрогай, послушай и даже облизни. Убедись, что тебе не хотят хорошенько засадить и только тогда привязывайся. «И ведь я прекрасно всё знал, но почему-то пренебрёг этим неписанным законом. За что сейчас и расплачиваюсь?» Первый раз так быстро улетел на перерождение, что даже не успел глянуть, кто на меня напал. Поиздеваться надо мной решил скелет второго уровня со следами копоти на костях и оставшимися на них почерневшими остатками мяса. Распространяя аромат шашлыка, он снова и снова убивал меня». Цикл уже повторился раз 10. Нежить оказалась на удивление ловкая для своих кондиций. Стоило мне возродиться, как я тут же получал ржавым кинжалом. Я в очередной раз попытался выкрутиться из положения, используя навыки из реальной жизни, пронырнул под замахом ножа и провел боковой в челюсть. «Вы нанесли одну единицу урона. Вы открыли навык «Рукопашный бой». «Текущий уровень навыка 1. «Получено 10 единиц урона. Получено 13 единиц урона. Вы погибли». «Сука!» За 10 секунд, пока я возрождался, скелет иногда успевал отхилить снесенную единицу урона. «А что если...» Я дождался завершения таймера и, получив первый удар ножом, бросился на дерево. Обламывая ногти, смазывая на себя сажу, взобрался на остов некогда могучего древа. Копченый, как я прозвал про себя скелетона, сунул кинжал в зубы и полез следом. Я пяткой ударил его в лоб, и нежить рухнула на землю, брякнув костями. С начала боя полоса здоровья моба просела на 5 единиц, осталось всего-то 35 Как же плохо, что по нежити физический урон почти не проходит. Копченый еще раз попробовал меня достать, но закономерно свалился на землю, потеряв еще два хп». Вместо того, чтобы и дальше пытаться залезть на дерево и дать мне себя убить, он, поскрипывая коленными суставами, начал ходить по кругу. Так дело не пойдет. Того гляди, снова начнет регенерацию. Да и у меня вечно отсиживаться не получится. Рано или поздно шкалы голода и жажды снизятся, и здоровье начнет падать. Я завертел головой в поисках хоть какого-нибудь вспомогательного инструмента. Оторвал кусок обгоревшей коры и швырнул в грудь моба. Урон не засчитали, но скелет согрелся и опять полез на дерево. В очередной раз брякнувшись костями о землю и потеряв еще два хп, он снова начал ходить по кругу, буравя меня пустыми глазницами. «Твою мать! И что делать?» «Пока он отошел на несколько метров, можно попробовать спрыгнуть с дерева и рвануть прочь. Если повезет, успею покинуть его агрорадиус». «А если это мог без привязки к точке, то мне не сдобровать». Я сиганул с дерева, перекатился при приземлении, но все равно лишился двух очков здоровья и побежал, продираясь сквозь колючий кустарник. ХП оставалось всего три единицы. Скелет бросился за мной. Ему все эти ветви были нипочем. У меня имелось преимущество в скорости. Я перепрыгивал мелкие кусты, а он просто сметал их, даже не замечая». Наконец я вылетел из леса. По дороге начал хватать все попадавшиеся камни и закидывать их в инвентарь. Надо было сразу так сделать, сейчас бы не маялся. Вы открыли навык бег, текущий уровень навыка один. Костяной перестук послышался уже в паре шагов от меня. Я перестал собирать булыжники и снова попытался разорвать дистанцию, но в суматохе не заметил уведомление о падении шкалы бодрости ниже 20%, и появившаяся иконка дебафа застала меня врасплох. Ваша шкала бодрости упала до 1%. Вы не можете бежать. Радостно клацая зубами, копченый со всего маху влетел в меня и, повалив на землю, всадил ржавый кинжал в грудь. Вы погибли. Возродившись у дерева, тут же развернулся в противоположную от скелета сторону и побежал. Позади уже был слышен треск кустов. Неизвестно, это он к дереву идет или снова по мою душу. Дожидаться его, чтобы узнать точный ответ, не стал. Хорошо, что до 10-го левела при смерти вещи не теряются. На ходу глянул свойства камней в инвентаре. Урон у всех разный, но больше трех единиц ни у одного не было. По дороге попалась дряхлая дубина, ее тоже прихватил и закинул в инвентарь. Хоть пару хп с помощью нее снесу. Скелет не остановился у дерева, а продолжил меня преследовать. «Да что ж ты такой неуемный! От точки привязки до места последней смерти добрых три сотни метров! Я ведь оторвался и давно вышел из его агрозоны. Какого лешего он за мной гонится? Похоже, я чего-то не понимаю». Из-за долбанных колючек шкала здоровья постепенно уменьшалась. Впереди показался просвет. Я выбежал из на небольшую прогалину. Подобрал несколько палок. Оглянулся, копченый уже в зоне видимости. Вот он запнулся. Упал. Развернулся. Рубанул кинжалом по ветке и снова рванул в мою сторону. Неугомонная тварь. «Мне удалось вырваться из леса и насобирать еще с десяток камней до того, как нежить отправила меня на перерождение. Появившись, я не стал убегать. Тут же залез на то, что осталось от дерева. Посчитал камни. Двадцать две штуки. Палок всего три, но тоже неплохо. Должно хватить, чтобы окончательно упокоить тварь». Скелет вынырнул из кустарника на поляну. За время погони он успел полностью восстановить здоровье. На дерево моб лезть не стал и снова начал нарезать круги. Недолго думая, я запульнул булыжник, целясь в голову. Промазал. Тут же бросил следующий. Попал в грудь. Глянул в логи. Снес аж целых три хп, но скелет снова смог удивить. Он подобрал камень, зашвырнул его в ответ и выбил 5 единиц здоровья, при этом чуть не сбросив с импровизированной башни. Чересчур умный ублюдок, тем более для своего уровня. Я начал швырять в него булыжники с чистотой пулемета. Скелет уворачивался и откидывался в ответ. Я немного свешивался с дерева, чтобы он меня не достал, затем снова запрыгивал на вершину, пока не потратил все снаряды. Здоровье моба упало в красный сектор. Мое болталось в желтом. Я решил пойти в последний решительный. Спрыгнул с дерева, увернулся от камня и влепил копченым палкой Деревяшка с хрустом переломилась. Я схватил новую. Скелет махнул кинжалом, оставив в руке деревянный обрубок. Следующий удар убил меня, но через десять секунд я завершил эту безумную схватку, разбив о почерневший череп последнюю гнилую дубину. В ответ копченый успел всадить кинжал, но это ему не помогло. Нежить осыпалась горой костей, а я устало плюхнулся на землю, вглядевшись в победный лог. «Поздравляем! Вы убили проклятого изгнанника! Уровень два! Получено двадцать очков опыта!» 22 из 100. «Одно очко прогресса к характеристике выносливость» 1 в скобках « 01». «Одно очко прогресса к характеристике ловкость» 4 в скобках « 01». «Одно очко прогресса к характеристике сила» ноль в скобках « 01». «Одно очко прогресса к характеристике дух» ноль в скобках « 01». «Одно свободное очко прогресса» всего два. Вы открыли навык двуручное оружие. Текущий уровень навыка 1. Вы открыли навык дробящее оружие. Текущий уровень навыка 1. Вы открыли навык метания снарядов. Текущий уровень навыка 1. Вы открыли навык меткость. Текущий уровень навыка 1. И все? За такую схватку жалких 20 очков опыта? он же меня выше на 3 уровня. Где справедливость? Я должен был получить минимум 200 очков и апнуться на уровень. Бред какой-то. Я тут же залутал моба, надеясь, что хоть это что-то прояснит. Медальон проклятого изгнанника. Собрано медальонов два из пятидесяти семи. Интересно. Этот скелетон оказался не простой, а из той же партии, что я встречал раньше. Так что там есть еще? Ржавый кинжал. Насквозь прогнившее оружие. Долго оно не прослужит, если, конечно, к нему не приложит руку умелый кузнец. Его вполне могут купить на переплавку. Свойства – урон 3-7. Прочность 2 из 70. Мда, прочности всего на 2 удара. Хреново. Что касается других наград, тут стоит объяснить подробнее. Помимо основных очков характеристик, за разные достижения начисляются очки прогресса. Они могут быть как привязанные к одной конкретной характеристике, так и свободные, которые можно раскидывать как душе угодно. Десять очков прогресса равны одному очку характеристик. Теперь надо побыстрее собрать камни и свалить отсюда. Вдруг этот копченый здесь же респаунится? Повторять забег с перестрелкой булыжниками желания не было. Я устало поднялся и тут же обернулся на уже знакомый звук скрипа коленей. «Успел увидеть лишь белые костяшки, сжатые в кулак». «Белые? Значит, это не мой копченый друг. Вы получили семь единиц урона. Вы погибли». «Да вы издеваетесь!»